Глава вторая. Белый остров в шапке изумрудно зеленых деревьев, над которыми виднелись шпили летнего дворца наместника края Фэретане, лежал под ковой. Прогулочный корабль не спеша приближался к узкой бухте. Садящееся солнце подсвечивало верхушки парусов розовым и оранжевым. Опаздывали. С закатом все гости должны были быть во дворце и Кормчий дал сигнал гребцам. Из уключен внизу выдвинулись длинные весла, поднялись, замерли и ударили, будто корабль взмахнул крыльями. Стеша обдала брызгами. Она отшатнулась и попала прямиком к вернувшемуся Уэйну в охапку. «Поймал», — радостно сообщил Эйд, прижал, приподнимая, поставил обратно, щекочась и тычась носом за ухо. Как вынюхивающий лакомство кот. Поймал, выдохнула Стеша. Ей ужасно хотелось себя за руку щипать, чтобы проверить, не сон ли, что Вейна рядом, весь по-настоящему, а не пригрезилась. Отпустил, развернул. Что еще за напасть? Глаза мокрые. Кайти, змея. Нет, обрызгала просто старательно улыбалась Теша. «Да, я ядом, я видел. Не хитри, ласточка, я слышу, как болит». «Нам еще долго здесь? Можно мне вниз пойти?» — попросилась она. «Прости, но слугам не положено уединяться без хозяйского позволения». А Алих задремал на солнышке. «К тому же мы скоро причалим, и нам нужно будет быстро сойти на берег и сесть на другой корабль». Но до этого есть немного времени для чудес. Волшебство лучшее лекарство от змеиного яда. И опять глупости. Глупости, да. И немного магии, горстка запретных чудес, щепотка невозможного, ложечка невероятного. Такое вот снадобье, свет мой. Позволь рядом быть. Дай вдохнуть! шептал Вейна и снова обнимал. Истеша, убаюканная его голосом, прикрыла глаза, опустив голову на подставленное плечо. Он гладил по волосам, спрятал в своей ладони обе ее руки, грохотала сердцем в лопатке. Истеша казалось, что она растворяется. Ты как предзимний сад. Ветер и горький дым, листья мокрые, дождь шуршит. Пусть будет немного света, тепла — капельку глупостей и безрассудств. Пальцы Вейна коснулись сомкнутых век, погладили ресницы. Теперь каждая истешена рука была в своей колыбельке. «Просто слушай меня. И дай огню, что ты прячешь. Чуть больше места. Не бойся. Здесь мало найдется тех, кто поймет, что происходит. А те, кто поймут... Нам всем не помешает лекарство от змеиного яда». Слушай меня, слушай меня. Сети ты вины, Сноска. Сети ты вины. Слышать, слушать. Буквально следовать за словом. Злой огонь вспыхнул, и мягко сел, стелясь, танцуя. Кокетливо потянулся, изгибаясь кошачьей спиной, напрашиваясь. Пальцы Эйта. Продетые сквозь тешины, дрогнув, сомкнулись. Ветер пробрался под гладкую ткань китлу, второй кожей. Прохладный, нежный, по горячему нервному. Пел. Стучал сердцем в спину. И будто это Вейна сейчас был огонь, а она таяла, грелась от его тепла. «Вместе. Открой глаза. Слушай сердцем. Чего ты хочешь, ласточка?» «Крылья», — ответила она, распахивая глаза в закатное солнце. «Полетели», — шепнул Вейна, широко развел руки колыбели, и со стешанных ладоней пушистыми солнышками, оставляя за собой сверкающий голубоватый след, брызнули, расправляя лучистые крылья, сотканные из света огня и ветра ласточки. «Это все ты. Это все мы». Улыбался до да довольный Эйд. На палубе шумели, вскрикивали, и, забыв о приличиях, тянули руки в небо. Вздыхали и охали, сдержанно молчали, до слезящихся глаз и цветных пятен, вглядываясь в закат. «Здесь у острова бывают миражи», — сказал Эйд, опёрся боком о борт, подмигнул и добавил шепотом, забавно округляя глаза будто сообщал страшно тайную тайну. Иногда, очень редко, когда у проезжающих мимо эльфие случается хорошее настроение. Тяжком подобравшийся дядюшка Тома хряснул эльфа книжкой по спине. А когда тот пригнулся и, кажется, даже уши прижал, а не только голову в плечи втянул, еще и по ноге пнул. Наглый эльф делал круглые глаза, Будто бы в ужасе от вдруг свалившейся, как гром с небес, хозяйской немилости. Астеша рот зажимала, потому что слышала, как Эйд беззвучно хохочет. Ей внутри было щекотно от смеха, и тоже смеяться хотелось. Поначалу яркий золотой шлейф постепенно выцветал и таял, стекая вслед за тонущим в море солнцем. А все продолжали вглядываться в горизонт, И лица, обращенные к небу, несмотря на опускающиеся сумерки, казались светлее. Только Кайти смотрела на них с Вейна и говорила на своем. Ее лицо тоже стало светлее. Выцвело и застыло, как мрамор, и взгляд застыл. Только губы двигались, повторяя раз за разом что-то, что Стеша не разобрала. Но разобрал Вейна, тут же, выстывая до звона, и дядюшка Тома разобрал. Помрачнев. По бокам как-то вдруг потемнело, и кажущиеся еще далекими скалы выросли, нависая и закрывая собой небо. Корабль вошел в гавань. На пристани было суетно и шумно. Стеша оглохла от суеты и толчи. И если бы не рука дядюшки Тома, за которую она цеплялась, потерялась бы как пить дать. Потом ее подняли на руки и устроили на плече почти как куль с поклажей. На другом плече болталась сумка в висюльках, кейтара и длинный сверток из одеяла, где прятались мечи. Стеша казалось, что они тихонечко, но недовольно гудят, похлопывая при ходьбе по футляру с кейтарой. И та им отзывается. Следом за Вейно волокся, поскрипывая колесиками сундук. Кожаный повод обвивал запястье эльфа. Стеша была неловко, что ее несут как дитя, и она завозилась, но Эйт встряхнул, прижал за ноги. Сиди тихо, птичка. Я сама. Саму тебя тут растопчут и не заметят, ворчал Вейна, искоса глянув из-под длинных ресниц. А Дядюшка Тома. Еще и его понести. И загнул подведенную бровь Эйт, чуть оглянулся на идущего немного позади Алиха. Эльстивым голосом, чуть пригибаясь, спросил. «Понести вас, хозяин?» Тома отказался. Он редко такие слова говорил, а тут вот и взял и сказал. Стеша ткнулась носом в этого плечо, чтоб смех прятать. Как-то легко у нее получалось смеяться, будто впрок. А там, под смехом, тревога дрожит. Головой на плече лежать оказалось удобно. Стеша подумала. И осталось так. Смотрела на шею Вейна, на воротником кетлу, на крае шекуха. Жмурилась, когда ветер ронял ей на лицо щекотные золотистые пряди. И думала, что вот сейчас она глаза откроет, а он улыбнется, и на щеке... Будет совсем неприлично его за шею обнять или нет? Поздно. Руки уже сами потянулись. Улыбнулся. Ямочка. Хэлти. Zet het